Испокон веку бытует стандарт красивой женщины. Не идеал, а именно стандарт, начиная от древнегреческой Афродиты торжествующей и заканчивая памятными со времен Земли блондинистыми 90-60-90. Для мужчин такого стандарта нет. Можно быть худеньким и мускулистым, толстым или горбатым, юным или старцем, блондином или лысым. Все одно, в строгие пропорции не уложишься. Да эти пропорции никто и никогда не устанавливал, если быть совсем откровенным. Вильрих был именно стандартом Это мое первое и основное впечатление. Как он умудрился сочетать в себе несочетаемое? Вот вопрос. Ростом чуть повыше меня. Рожа симпатичная, но без приторности. Фигура коренастая, однако с чувствующейся легкостью танцора. Волосы платиново-русые. Глаза. Неопределённо синий Я машинально проверил, не андроид ли это. Оказалось, что нет. Такой же человек, как и я. Никаких изъянов, создающих индивидуальность. Картинка с обложки давно исчезнувших модных журналов. Никаких, кроме... Даже не знаю чего. Ауры, что ли? Харизмы? Этого понять я так и не сумел. Терпеть не могу пиво. донес до меня младший герцог фон Зоттау, как только злая Клара покинула наше общество и уплыла в сторону кухни. «Предпочитаю красное вино. Господин Крылов, от отчего вы насторожены? Опасаетесь шпиков? Не беспокойтесь. Я нахожусь в Моравии законно. Вот подорожные. Приехал третьего дня». Он небрежно кинул на стол украшенные печатями свитки, изъятые из медного тубуса. Почему бы двум благородным людям не подружиться? продолжал Виллерих. В этом нет ничего предосудительного. Сами подумайте, чего такого страшного и криминального в том, что вы встретились и отобедали со мной? Не люблю навязчивую дружбу, парировал я. А вы навязываетесь. Мне следовало явиться в княжеский замок с официальными представлениями и всеми церемониями? фыркнул неожиданный знакомый. Давайте отойдем от традиций. Знакомство в грязном кабаке ничем не хуже. «Злая Клара вовсе не грязный кабак», — ответил я, начиная сердиться. «Он грязный для всех людей нашего круга. Но вы и я думаем иначе, верно?» Слова «наш круг» значили очень многое. Дворянином я считался лишь отчасти. Принадлежность к одному биологическому виду еще не означало полноценность. Носить титул имеют право только рожденные на Меркуриуме, да и то не все, а лишь потомки первого поколения. Те, кто прибыл на планету в более поздние времена, решив обосноваться здесь навсегда, титулов и земель не получали. Их уделом оставалась государственная служба. При большом желании и известных талантах можно занять достаточно высокие посты. Если, конечно, в законодательстве государства предусмотрена статья о постоянной ротации кадров. в управленческих структурах. Ведь люди теперь долгоживущие. Я к чему? Безусловно, инопланетяне не считались существами низшего сорта, подобно простецам. Значительная часть меркурианцев относится к нам хорошо. Большинство, но не все. Исключение составляет высшее дворянство. Голубая кровь и белая кость. Те самые первые. Сообщество Меркуриума создана выходцами из центральной и северной Европы. Скандинавы, немцы, поляки, чехи, немного венгров. Многие были военными, их не успели эвакуировать перед катастрофой. Плюс семьи и часть гражданских, которым посчастливилось выжить, случайно попав под удар Атилы плюс. Основной костяк армии Германской империи составляло дворянство, как наследственное, так и титульное, жалованное Монархия предпочитала опираться на высшее сословие, на урожденную или искусственно созданную после всех революций элиту. Элита и уцелела. Когда начала формироваться субцивилизация Меркуриума, эти люди взяли в руки все бразды правления и начали большую игру, ставшую со временем повседневной жизнью. Понятие «элита» подразумевает кастовую замкнутость Так было всегда и во все времена, вне зависимости от разновидности элиты. Будь таковая финансовой, дворянской, военной или бюрократической. Если ты чужак, в закрытый клуб тебя никогда не допустят. Прежде всего, это касается семейств первого поколения, королевских и герцогских фамилий, относящихся к таким, как я, с известной долей высокомерия. И вот подумать только Его высочество Виллерих фон Зоттау, сам делишный принц крови Остмарка, набивается ко мне в друзья. С чего бы? Я путешествую, говорил Виллерих с истинно благородной непринужденностью. Путешествую в одиночестве. Взбрела вдруг в голову такая причуда. В конце концов, на корону я не претендую, наследником не являюсь, имею полное право развлекаться так, как хочется. Странствующий рыцарь, если угодно. Много драконов убили, съязвил я, будучи не в состоянии избавиться от возникшего с первых минут знакомства чувства неприязни к этому красавчику. «Поверите ли, ни одного?» — развел руками принц. «У меня другая цель». «Какая же?» выяснить как скоро наступят времена, когда не мы будем убивать драконов, а не нас». Захотелось лично взглянуть, как обстоят дела на сканзе проехаться по провинциям, порасспрашивать знающих людей. Хорошо, а я-то здесь при чем? Если вашему высочеству угодно, развлекайтесь так, как считаете нужным. Оставьте, господин советник. Вильрих сдвинул брови. Вы ведь с Граульфа, это мне известно достоверно. Принято считать, что ваши соотечественники традиционно занимаются на Меркуриуме алхимией. Вы единственные чужаки, которым официально дозволено служить при владычествующих дворах. Ограничения, касающиеся других гостей планеты, вас не касаются. Граульфианцы сразу получают подданство и все права дворян. Что в этом странного, прохладно осведомился я. Вековые традиции. Правители Меркуриума всегда нанимали алхимиков на Граульфе. Мы прекрасно разбираемся в этой науке. Святая Мать Церковь не возражает. Договор был заключен больше восьми столетий назад и с тех пор скрупулезно исполняется обеими сторонами. Тут я ввернул подходящую бюрократическую формулу. Если у вас есть жалоба на кого-либо из гильдейских алхимиков Остмарка, подайте ее в установленном порядке. Глава гильдии, вельможный пан щипан из Крумна, рассмотрит ее незамедлительно. «Установленный порядок – это для чиновников, провинциальных дворян и простецов!» – спокойно произнес Вильгель, хотя по взгляду было видно, что его высочество готов вспылить. Наверное, никогда еще не сталкивался с людьми, имевшими наглость ему отказывать. «Давайте обратимся к фактам, пан советник. вашей лаборатории есть в 28 городах материка и нескольких отдаленных замках, верно?» Любой представитель высшего дворянства считает престижным содержать алхимиков с Граульфа, но не у всех на это хватает средств. Вы оцениваете свои бессмысленные труды чересчур высоко. «Бессмысленные?» — я взглянул на принца из-под «То, что некоторые лекарства и снадобья можно купить только у нас в расчет не принимается?» или может быть вы припомните как мы остановили эпидемию багровой лихорадки косившую простецов тысячами смею заметить что ваше благополучие и сытость зависят от трудов плебса. философский камень все равно не нашли фыркнул иллеррев и достал из складок на рукаве еще один свиток вот карта взгляните полагаю вы ничего нового на этом плане не увидите, а вот мне стало интересно Не понимаю, чего раньше никто не сообразил отметить все ваши лаборатории и задуматься? Почему они расположены почти на равном расстоянии друг от друга? Вот сука, догадался таки. Карта Скандзе была покрыта сеткой красных точек. Континент вытянулся с юга на север от экваториальной области почти до полюса. Университет обязан отслеживать ситуацию на всей поверхности материка. Поэтому центры слежения выстроены прямоугольником по 4 вдоль параллели через каждые 10 градусов долготы и по 7 через каждые 8 градусов широты на меридианах. Погрешность небольшая, от силы километров 30-40. Мы предпочитали устраивать лаборатории в населенных местах. Кому нужны алхимики посреди дикого леса? Только подозрение вызывает. кстати — К вопросу о прославленной гильдейской жадности, — усмехнулся Вильерих, заметив, как вытянулось мое лицо. — С королей и герцогов за непрестанный поиск философского камня и приворотные зелья вы немыслимые суммы в золоте. Многим дворянам, желающим нанять алхимика, попросту отказываете. Но в то же время... — Вот глядите, сударь! — он коснулся ногтем одной из точек на южной границе мараи Здесь обитает некий барон Микулаш-песковец. Дворянин, конечно, но по большому счету голь, бось, рвань и убожество, владеющий питью захудалыми деревеньками и городишком в три дома. Я нарочно справки навел. Чем он вам платит? Прелой соломой? Гнилыми яблоками? Или дает пользовать вонючих девок из простецов, когда срок уплаты подходит? Или вот... Ухоженный отполированный ноготь переместился к северу в Гутию. Бьюрдал. Город насквозь купеческий, построенный в варварской стране. А торговое сословие у нас прижимистое. Они к философским камням относятся скептически и с юмором. Кровное золото на чепуху тратить не будут. Тем не менее, вы и там обосновались. Странно, не правда ли? Ладно. «Вы меня заинтересовали?» Я отодвинул тарелку с недоеденной свининой и откинулся спиной на деревянную перегородку. «Почему с этим разговором вы пришли именно ко мне?» «У вас хорошая репутация», — уклончиво ответил Вильвик. «Вы много ездите по сканзе, знакомы с некоторыми моими друзьями, ходите в руководство гильдии. Порекомендовал граф Нейсе». Не держите на него обиду. «И что же?» Принц наклонился над столом и очень тихо сказал. «Я хочу знать, чем вы занимаетесь на Меркуриуме на самом деле. Дела идут скверно. Чем дальше, тем хуже. Думающие люди полагают, что в этом виноваты чужаки. То есть вы?» «Не слишком ли много плохих новостей за одно утро?»